Эпилог. Отфыркиваясь и сплёвывая тину, на берег Вилиёки тяжело дыша выбрался мостив. Он потянул носом в воздух и облизнулся. М-м, блинчики, ням-ням. Отцепив от хвоста десяток мидий, пасив встряхнулся, сбрасывая последние капельки воды с толстой шкуры. и привалился к огромной коряге на песке, чтобы немного перевести дух после заплыва. Над ним ярко светило солнце и, мастив с удовольствием, подставил тёплым лучам свою морду, блаженно прикрыв глаза. Всего полчаса назад он перешёл поле и, подойдя к кромке воды, решительно шагнул в ожидавшую его лодку, которая должна была доставить его на корабль Седны. Мастиф взялся за вёсла и оттолкнулся от берега. Лодка мягко сдвинулась и медленно поплыла вниз по течению. Давненько я гребле не занимался. Ну-ка, паси, поднажми, пробормотал Мастиф и приналёк на вёсла. Однако уже через 5 минут он с удивлением заметил, что несмотря на его сильные взмахи, лодка совершенно не двигалась. Это что ещё за ерунда такая? Побогравел мостив и с ещё большим усердием взялся за греблю. Лодка по-прежнему не продвигалась ни на сантиметр. Раздражённый Паси отбросил вёсла и перегнулся через бортик, силясь посмотреть, что за неведомая сила держит его лодку на одном и том же месте. Из воды на него смотрели два ярко-зелёных глаза. Приглядевшись, мастив с удивлением заметил, что зеленоглазое существо одной лапой как будто приклеилось ко дну его лодки, а другую протянуло под водой до самого берега, где зелёными склизкими пальцами оно прочно держалось за массивный валун, торчавший из песка. Изловчившись, Паси запустил лапу в воду, схватил существо и попытался втянуть его в лодку. Однако, во-первых, лапа паси скользила по слизи, покрывавшей зеленоглазое чудовище. А во-вторых, сил у мастифа оказалось недостаточно. «О, знал я одного противного склизкого и очень сильного водяного!» «Накс, а ну отпусти мою лодку сейчас же!» — заорал мастиф, выдергивая лапу из воды. «Спокойно, спокойно, я сам вылезу и все объясню». Широко улыбаясь, проговорил вынырнувший Накс. У меня к тебе небольшое дело, буквально на 5 минуток. Куда тебе торопиться-то? На вечную службу не грех и опоздать. Накс забрался в лодку и на всякий случай сгрёб в ахапку оба весла, чтобы Паси не смог продолжить путь. Мастив между тем, молча взирал на невесть откуда появившегося Водинова. Так вот, к делу. Предлагаю обмен. Я обрачиваюсь с тобой. И вместо тебя отправляюсь на корабль к Сидне служить вечную вечность, а взамен ты отдаёшь мне волшебную жемчужину. Надо полагать, что 100 м до берега парень вроде тебя преодолеет за каких-нибудь 10 минут. Ну как, идея? За 5 минут, если уж быть точным и плыть кролем, пробормотал Мастив. А идея так себе, Накс. Во-первых, я вызвался нести службу у Седны, потому что у меня в селе не осталось никаких дел, и теперь я намерен сдержать обещание. Во-вторых, даже если теоретически допустить, что ты явишься вместо меня, обманутая морская богиня в ярости сотрет тебя в планктон своим трезубцем. А в-третьих, как бывший полицейский, я просто обязан спросить, тебе-то это вечная служба у Седны, зачем? Начнем с конца. Накс щёлкнул пальцами, и перед ними появился небольшой пластиковый столик с кофейником и двумя фарфоровыми чашечками. "Терпеть не могу разговаривать о серьёзных вещах без кофе. Пристрастился у Бригиты, знаешь ли. Так вот, есть у меня мечта, Пася. Хочу стать первым во вселенной финским викингом. Даже имя придумал: Накс Фикинг. И покорять моря хочу." и плавать на огромном корабле на далёкие острова. Я ведь ничего, кроме болота и реки, в своей жизни не видел, понимаешь? Мастив кивнул и прихлебнул кофе. Конечно, у водяного тоже может быть мечта, почему нет? отметил про себя он. Насчёт тризубца соседны. Как раз за этим мне нужна фрига. обладатель которой, как ты, наверное, знаешь, не служит Седне, если он волшебное существо. Думаю, в моем волшебстве ты не сомневаешься? Так что Седну я беру на себя. Сделать мне она ничего не сделает. А убалтывать морских богинь для нас водяных плевое дело. Убедительно? Мастиф не мог не кивнуть. В силе Фриги он не сомневался, равно как и в болтливости Накса. Вадиной снова щёлкнул пальцами, и на столе появилась вазочка с любимым имбирным печеньем Паси. Накс был очень опытным переговорщиком. Ну, а насчёт первого твоего аргумента, могу сказать, что это вообще-то, прости меня, чушь собачья. Как это у тебя нет никаких дел, а за порядком смотреть, а спорт детский развивать, курят на рекорды натаскивать? А стадион построить с покрытием для бега и ямой для песка. Чемпионат остроботнее по многоборью проводить на ежегодной основе. Да и вообще, какое фазанчиково без тебя, Мостифа? Короче, Пася, соглашайся. Накс откинулся на скамейке и теперь наблюдал за Мостифом из-под полуприкрытых век. Пася задумался. Нужно было признать, что план Накса был безупречен. «А ведь он прав. Я столько всего еще могу сделать в нашем селе. А тут, глядишь, хоть у кого-то заветная мечта исполнится». Наконец решился Паси и расстегнул замок цепочки. Увидев, что к нему идет долгожданная фрига, Накс вскочил со скамейки, щелкнул пальцами и вмиг превратился в точную копию Паси. Мастиф накинул своему двойнику цепочку с жемчужиной на шею и защелкнул замок. К его удивлению, фрига из угольно-черной стала ярко-голубой. «Ну, бывай, Наксфикинг, пиши нам в Фазанчиково, слышишь? Мы хотим знать, как ты покоряешь моря!» — вскричал мастиф и ласточкой бросился в воду. Уже через пять минут он почувствовал лапами дно и, отфыркиваясь и тяжело дыша, выбрался на берег, где... Приподняв одно ухо, Паси прислушался к песне, доносившейся из дома Марьяты. Опля, да это же финская полька в исполнении Гари. Надо поспешить, глядишь, и мне достанутся блинчики с вареньем, пробормотал Паси и весело насвистывая, направился к домику старой белки.